Я вспоминаю еще один случай. Было это так. В один из дней своего путешествия попал я на берег одного озера. Смотрю, а там несколько дюжин диких уток спокойно плавают, купаются и ищут пищи. Но утки были рассеяны на большом пространстве, почти не было парочек, а только в одиночку. так что я не мог рассчитывать одним выстрелом убить больше одной. А тут еще, к несчастью, в моем ружье находился последний, единственный заряд. Мне же нужно было принести домой побольше уток, так как я созвал к сегодняшнему обеду множество гостей. Но тут я вспомнил, что в моей охотничьей сумке Лежит еще остаток сала, которое я взял с собой из дома, чтоб перекусить после охоты. Я достал это сало, прикрепил к веревке, которая служила собачьим поводком, и, спрятавшись за камыш, который рос у берега, бросил свою приманку в воду. Не прошло и несколько минут, как я к великому своему удовольствию заметил, что одна дикая утка, бродившая возле, погналась за салом и, поймав, проглотила. Но сало было скользкое, оно, быстро пройдя сквозь утку, выскочило у нее с другого конца. Другая же утка, завидев, что первая проглотила что-то, приплыла за ней в тот момент...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 но находились в обморочном состоянии. Как только они избавились от первого испуга, они взмахнули своими крыльями, и не успел я оглянуться, как они подняли меня на воздух вместе с собой. Всякий бы на моем месте испугался. Я же мог хорошо ориентироваться и решил использовать этот момент.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 что, между прочим, представляло немало затруднений. Но мне удалось с большим успехом справиться с этим заданием. Когда я свернул голову последней утки, то находился как раз над домовой трубой моего дома. И так как утки, лишившись голов, не могли летать, я медленно начал спускаться и через домовую трубу попал прямо в свой камин. Я к большому испугу моего повара вышел из камина как раз в тот момент, когда он собирался развести огонь. И опоздая я еще на пять минут, я бы не выбрался оттуда невредимым. Испуг повара сменился радостью, едва он увидел, кроме хозяина, богатый подарок для своей сковороды — диких уток».